Их метла прошуршав пружинами под золотой горой, затормозила перед носом дракона. "Чешуйчатый, как делить будем?" вопросила яга, вываливая перед ящером добычу. Задремавший в пути свёрток шмыгнул носом и открыл глаза. "Только сегодня родилась?" удивился дракон, а уже с глазками Этья в неё магию увалила, объяснила Яга, чтоб не бещала и развивалась быстрее. Нафига мне лишние проблемы? Молодец, одобрил Ёха. Так и как делить будем? Чего? Ну как чего? Добычу, ткнула Яга в золотой склон. Всё-таки здорово ты, Яга, расстроился Васька, карабкаясь по стене пещеры. "Пендланганьо не shall bane брать си ни горять." "Да, согласился дракон. Шалбаны не для средних умов. Это вам не на деньги, шмеккеры." "А шмеккеры это кто?" жизнерадостно поинтересовалась Яга. "Шмеккеры это вы, жулики", пояснил Йоха, разворачивая добычу. "Начнём делать опись." На этот раз до ведьмы дошло, что добыча это всё-таки свёртка, а не гора, на которой восседал дракон. Что-то в слове опись было с ним созвучно. "А, смотри", начала она расхваливать товар. "И смотри, какая прелесть: одёрочки, две, две ножки и голова. А ты не заметил лагуне её чего-нибудь лишнее?" хмыкнул дракон. Тамада леуковая ли чава лишняя ринулась в атаку Яга. Вот твоего братана, например, а вместо одной головы три, так что молчи. Вот дура, простонал дракон. Да shalls кем сравнивать? Я на природном золоте воспитан, а он на ядерных отходах. На чём? Отходах. Хотя какие у нас отходы? Ещё ничего не переработано. Я как по фазе сдвинул, сразу понял, почему у него в пещере так вонит. С ураном шутки плохие. Прочем речь не о том. Ты мне скажи, Раксана, царевна, ну, тогда откуда у неё между ножек хвостик? А может, тоже на отходах воспитывалась? задумалась я. Дас, волепли. Морда дракона приблизилась к распотрошенному свёртку, сметая ведьму с пути. Мама радостно пискнула добыча, вцепляясь всеми четырьмя ручками и ножками в нависающие над ней усы. "Я это, скорее, папа", смутился дракон. "Мама", упрямо заявила Раксана. Затолкала себе в рот усы и зачмокала губами, пытаясь хоть что-нибудь оттуда высосать. Ребёнок голоден. Ужаснулся дракон. "Я тоже", призналась Яра. "Васька", зёрнул Ёхо ката с со стены. "Ничего, извалите. Угодливо выгнул спину кот. А присмотри за хозяйкой, чтобы не откопалась раньше времени". Левая задняя лапа дракона вырыла глубокую яму в золотой горе, правая сунула туда ягу и старательно прикопала. За заложника головой отвечаешь. Йоха осторожно освободил из плена усы, сделал младенцу казу к котями етаганами, зачерпнул из родной кучи солидную горсть, тяжело вздохнул и выпал из пещеры. Захлопали крылья. Низк пошёл, задумалась яга. Из золотого склона торчала только её голова. "Никак когда ждёшь?" ага, согласился кот. "Только вот к какому ты скажи, он на твоей памяти хоть один золотой добровольный из пещеры вынес?" У-у Срастройство Яга начала приходить в себя. М-м. В пещеру влетел дракон, держав в когтях двух насмерть перепуганных коров. За целую горсть всего две коровы возмутилась Яга. Я стадо прикупил, пропыхтел дракон, пытаясь выжить над младенцем первую. Стана подпрыгнул Васька. Ну кто же тогдаит. Посмотри, у неё уже и глазки вывалились, язык наружу. А как надо. Таджик, давай, и уйди в сторону, вегетарианец. Таджик у дракона был. Он вытащил его из подсобки, откуда перед этим вытаскивал компьютер. Полузадушенная корова благодарно лизнула кота шершавым языком. И начала доиться, подпрыгивая на тазиком, яростно шлёпая в именем пожестчаному днищу. Во все стороны полетели молочные брызги. Учинь, пока я жив, гордо мяукнул Васька. Дракон, стараясь не дышать, деликатно подсунул под зажмурившуюся в ужасе бурёнку усы Макнул их в образовавшуюся белесу лужицу на дне и направил в рот молоденцу. Тот довольно зачмокал. Будешь у меня главным пастухом. Ханя, поинтересовался я. Яга. Дракон задумчиво посмотрел на торчащую из горы голову старушки. Алеба мамка илиба? На этот раз ведьма сообразила сразу. Альтернативы нет и не будет. Согласна. На что? На всё. Йоха выдернул её из склоны и подтолкнул к ребёнку. Папа! Обрадовалась Роксана. Меня вообще-то мама и не значили. Засомневалась старушка. Па-па. Обиделся малыш и разразился громогласным рёвом. Эй, а дядя выделывайся, рыкнул дракон. Нанчи, давай, эта песенку спой или ещё чего. Еגה подхватила ребёнка на руки и запрыгала с ним по пещере. Аля-ля-ля-ля, наша детка хороша. Аля-ля-ля-ля, день наконец поних ша-ша. Как не странно, под этот дикий хит ребёнок мгновенно заснул. Здар обо у тебя получается, одобрил Ёхо, приблизив морду к ребёнку. Кончай тут на детёнка своими мязами дышать, зашипела Яга на дракона. Иди, детькою приготовь. Я тебя маленькая никому не продам, чмокнула ведьма младенца. Хачер намор себе нечто заведёт. Дракон сел на хвост, задумчиво почесал задней лапой за ухом. "Нет, на жалбаные больше не играем, только на деньги. Всё равно теперь в семье останутся